Глава 229. Полковник Муравец получает на Цюрихской почте телеграмму от агента А54. Вундербар Карл. Примечание. В переводе с немецкого Вундербар ⁇ чудесно, поразительно, замечательно. Конец примечания. Пауль Тюммель, он же агент А54. Он же Рене, он же Карл, никогда и в глаза не видел гапчика с Кубишем, не участвовал в подготовке покушения, но одним простым словом выразил в этой телеграмме чувство необычайной радости, охватившее всех борцов против фашизма в мире, когда они услышали новость».